Глава вторая. Немецкий орден Харугари. Странное название Харугари стоит в связи со старонемецким словом «Харус» — «священная роща» и обозначает «священника». В 1847 году в Нью-Йорке 12 немцев составили союз с целью взаимной поддержки на случай болезни или смерти. Из этого едва заметного источника образовалась целая могущественная община Харугари. В настоящее время она насчитывает 330 мужских и 110 женских лож, которые работают под руководством 17 больших и одной национальной великой ложи Соединенных Штатов. Органом ордена служат с 1869 года немецкий дуб. Орден ставит своей задачей сохранение немецких нравов, истинно немецкого образа мыслей и немецкого языка, совершенно исключая из своей программы политику и религию, и дает таким образом всем немцам развиваться и совершенствоваться на почве общественных, умственных и материальных интересов. Существенную поддержку в достижении этой великой и прекрасной цели оказывают ордену певческие союзы, которых насчитывается уже свыше пятидесяти. С особенной любовью они культивируют немецкую песню, о чем красноречиво свидетельствует устраиваемый через каждые два года Хару Гарри Сангерфест.